Глава четырнадцатая. Разговор по душам. Фелиция Олсен. милиса ты готова?» — спросила Ластер, легко удерживая одной рукой огромный чемодан с моими вещами. «Готовая к новой жизни, я себя не чувствовала. А еще очень странно, но мне не хотелось расставаться с карателем. Не знаю, почему». Возможно, из банального страха остаться без его поддержки или потому, что он единственный, кому в этой ситуации я верила. Но факт в том, что было тоскливо. Вместо никому не нужной правды я беззаботно улыбнулась и кивнула, опасаясь, что голос меня подведет. «Хорошо. Пойдем». Почему-то нахмурился Аластер. Почему он постоянно сердится? Задумалась я, усаживаясь в его магикар. Этого мужчину сложно назвать весельчаком, но мне так понравился его смех. Хотелось как-то пошутить, заставить Аластера улыбнуться. «Наконец-то вы избавитесь от угрозы идеальному порядку на вашей уютной кухне», с кокетливой улыбкой, не раз опробованной на поклонниках, сказала я. «Пансионе тебя научат готовить», — в ответ буркнул каратель. После того, как все решится, этот навык мне вряд ли понадобится. Но зато самолюбие перестанет страдать от осознания собственной беспомощности. Как знать, возможно, когда-нибудь я все же накормлю вас яичницей собственного приготовления. Предприняла я еще одну попытку добиться от дарка улыбки. Но внутри что-то болезненно сжалось от осознания того, что в привычной жизни графини олсон не было места угрюмому карателю. не стоит Отказался он, направляя машину в узкой улочки. «Боитесь получить несварение?» Не отчаивалась я, продолжая кокетничать. «Опасаюсь, что ты безнадежно испортишь себе репутацию, если станешь кормить карателей завтраком». Усмехнулся Аластер. Это сложно было назвать полноценной улыбкой, но уже что-то на нее похожее. «Полагаю, что простому завтраку никак не сравнится с поцелуями в борделе». — пошутила я, но Аластер нервно дёрнулся и бросил на меня новый хмурый взгляд. — Советую тебе никогда и ни с кем не делиться подробностями того недоразумения, — строго сказал он, вызывая иррациональное чувство обиды Естественно, я не планировала упоминать об этом, но недоразумением самый лучший поцелуй в моей жизни считать не хотелось. — Извините, я просто хотела вас... «Немного развеселить», — призналась я, отворачиваясь к окну механической повозки. «Во-первых, мы еще договаривались, что ты перейдешь на «ты». А во-вторых, нет никакой нужды меня развлекать. Ты ничего не должна мне, Фелиция. Я специально сейчас использовал твое настоящее имя, чтобы ты перестала надумывать себе нелепости». Серьезно произнес Аластер, изредка поглядывая на меня. «Мне...» просто нравится твоя улыбка, призналась я, испытывая смущение. Выбрось всю романтическую ерунду из своей прелестной головы, девочка. Я не тот мужчина, с которым тебе стоит флиртовать. Я бы рекомендовал тебе пока вообще не задумываться о подобных глупостях. Даже когда все решится, король пожелает лично устроить твою судьбу, как твой сюзерен. Постарайся пока просто не привлекать внимание. Я далеко не всесилен и рискую ради твоего спасения не только жизнью, но и репутацией. Это все, что у меня есть. Жестко ответила Ластер. Больно. Я понимала, что его слова полностью правдивы, но это была горькая истина. Кроме того, было стыдно, что мои чувства настолько очевидны, что каратель решил садить меня, как малого ребенка. Почему? Для чего вы всем рискнули? Спросила я, сознательно возвращаясь к официальному обращению. «Не знаю. Наверное, потому что глупец. Давай закончим эту неловкую и ненужную беседу. Я хочу, чтобы ты знала, что ничего мне не должна. Просто береги себя. А я постараюсь как можно скорее разобраться с твоим делом». «Уже мягче», — сказала Ластер. «Но чувство потери от этого только усилилось. Остаток пути мы проделали в тягостном молчании. Говорить больше совсем не хотелось. Чувство горечи и стыда давило гранитной плитой, но все же я предпочла бы добираться до пансиона как можно дольше. Место, куда меня привез Аластер, находилось далеко за городом. Ухоженная аккуратная усадьба выглядела чинно и благообразно, но что-то мне подсказывало, что я здесь не приживусь. Нас встретила немолодая полноватая дама. Она с неприязнью и осуждением окинула меня взглядом, а Аластера вообще окатила презрением и презгливостью Мой друг попросил доставить вам свою племянницу. Он писал вам вчера, Макстер Гейл. Безупречно вежливо сказал каратель, игнорируя недовольное лицо местной директрисы. Да, мы получили его послание. Признаюсь честно, подобных родственниц... Мы обычно не принимаем, но каратели, даже бывшие, имеют некоторые привилегии. Мы возьмем на обучение эту девушку, но у нас приличное заведение. Никакого распутства, в нашей обители благочестия мы не потерпим. И особого отношения к вашей племяннице не будет. Высокомерно заявила дамочка, заставляя меня внутренне кипеть от возмущения. «Это что?» Она меня только что обозвала шлюхой. Не знаю, что заставило вас сделать такие нелепые выводы, но крайне возмущен вашими домыслами. Пожалуй, мне стоит вернуть девушку родственникам, а самому навестить вас с официальной проверкой. Тогда и выясним, насколько строго в вашем пансионе соблюдаются все нормы морали и благочестия. Ледяным тоном отозвался Аластер, но при этом строгое лицо... оставалась абсолютно бесстрастным. Ну что вы? Просто я обязана была предупредить о строгих требованиях нашего пансиона. Сами понимаете, насколько важно, чтобы среди воспитанниц не появилась недостойной особы, которая сведет на нет все старания наших наставниц. Занервничала противная жаба, обращаясь к Аластеру уже совсем другим тоном. Смею заверить вас, что Милиса девушка целомудренная и образованная, Ее покойный батюшка мечтал дать дочери все самое лучшее, поэтому не скупился на преподавательниц. Удивительным образом совместил легенду и правду каратель. «Что же? Тогда Хильда проводит вас в комнате, где поселят девушку!» Боркнула директриса, спеша отделаться от Аластера. Он молча подхватил огромный чемодан и последовал за худосочной женщиной с постным лицом и крысиными глазками. мне не оставалось ничего другого как молча идти с ними судя по теплому приему ничего хорошего меня здесь не ждет но жаловаться или капризничать я не собиралась вы позволите мне переговорить с милисой обратился к провожатый каратель когда та застыла у двери явно не желая оставлять нас наедине ненадолго буркнула она отойдя всего на несколько шагов не беспокойся «Ты справишься. А если будут проблемы, то вот», — сказала Ластер, снимая со своей шеи медальон на серебристой цепочке. «Просто сожми в руке и позови», — объяснил он. «Это вам, вместо того, что вы потратили в день нашего знакомства. Он заряжается сам за несколько часов, нужно лишь представить человека или место», — сообщила я, развязывая ленту камеи. «Подарок мамы был очень ценен», Лично для меня, но это единственное, чем я могла отблагодарить Аластера, искренне надеясь, что амулет поможет ему. Каратель внимательно посмотрел на меня, но принял мой подарок. — Я заеду в конце недели навестить тебя, — пообещал он, прежде чем ушел, не оглядываясь.